Скажу я вам очень сурово. Цена не бывает дешевой. А вот высокой и низкой назвать ее можно без риска. Действительно, в том, чтобы назвать цену дешевой или дорогой, есть определенный риск риск быть заклеймённым в неграмотности и незнании норм русского языка. Хотя разговорная норма, легализующая дешевые и дорогие цены, существует. У слова дешёвый есть значение низкие, а у слова дорогой есть значение высокие. Эти значения можно найти в словарях, например, в словаре русского языка Ожегова 1989 года издания. В толковом словаре русского языка Ожегова и Шведовой 1997 года издания. А в русском толковом словаре Лопатина и Лопатиной сочетание по дорогой цене приведено как нормативное. Но всё это допустимо именно в разговорной речи. На рынке у прилавка с овощами вряд ли уместно поправлять продавца, указывая на его самодельное объявление. У вас тут неграмотно написано. Цены не могут быть дешевыми. А вот если вы где-то выступаете, пишете статью, презентацию или пришли на собеседование, сочетание дешёвая дорогая цена может испортить о вас все впечатление. Так что старайтесь избегать его и в разговорной речи, чтобы случайно не попасться на ошибки в другой ситуации. А тех, кто так говорит, не судите строго. все таки они имеют на это право. История с ценами связана с вопросами лексической сочетаемости, которую мы довольно часто нарушаем. Но есть ошибки и посерьёзнее. Например, словосочетание предоставленные неудобства Оно встречается в текстах объявлений. Граждане, просим прощения за предоставленные неудобства. Выглядит это, конечно, смешно, потому что кажется, что неудобства специально любезно предоставили тем, кто их совсем не ждал. Это классический случай нарушения лексической сочетаемости. Предоставить неудобства нельзя, их можно только доставить, а предоставить можно, например, услугу.